Второе. Мисс Свенсон. Сначала Эллиот не понял, о ком идет речь. Свенсон? Кто такой этот Свенсон? Может это ошибка? Потом он сообразил, ну конечно, миссис Свенсон. Та самая миссис Свенсон, которая нашла Эмми, привезла ее в Америку и подарила Миннеаполисскому зоопарку. Та самая женщина, которая все эти недели провела на Борнео. Эллиот с нетерпением ждал, что еще сообщит Симанс. «Если бы мы только знали, что мать Эмми не убита туземцами». Эллиот непонимающе уставился на сообщение. Ему всегда говорили, что мать Эмми убили туземцы возле деревни Багиминди. Мать убили и съели, а Эмми осиротела. Что это значит? «Мать была мертва, ее не съели». Значит, уземцы не убивали мать Эмми. Она была уже мертва? Объясни. У Свенсон есть фотография, можно передать. Элиут дрожащими руками поспешно нажал несколько клавиш. Передавай. Последовала пауза, показавшаяся Эллиуту бесконечно долгой. Потом на экране стало появляться изображение, развертываясь сверху вниз. Еще задолго до окончания сканирования Эллиуд понял, что изображено на экране. На любительской фотографии был запечатлен труп горилы с раздробленным черепом. Горилла лежала на спине на хорошо утрамбованном грунте, вероятно, в одном из поселений туземцев. В тот момент у Эллиута возникло такое ощущение, как будто вдруг нашлось долгожданное решение задачи, которое мучило его столько месяцев. Если бы это случилось чуть раньше. Изображение на экране поблекло, потом исчезло совсем. У Элиота сразу возникли тысячи вопросов. Раздробленные черепа встречаются только в конье-мафуге, далеком и, судя по всему, безлюдном уголке Конго, а Багиминди — это торговая деревушка на реке Лубула, больше, чем в ста милях от кладбища Костей. Как Эмми и ее мертвая мать попали в Багиминди? «У вас проблемы?» — спросила Росс. Я не могу разобраться в последовательности событий. Мне нужно задать несколько, прежде чем задавать вопросы, — перебила его Росс. Посмотрите еще раз весь последний сеанс связи. Все хранится в памяти компьютера. Росс нажала на клавишу «Повтор». На экране снова появилась вся беседа Элиота с Симанзом. Особое внимание Элиота привлекла одна из последних фраз Симанза. «Мать была мертва, ее не съели». Почему не съели мать Эмми? В этом регионе бассейна Конго мясо горилла считалось вполне съедобным, даже деликатесом. Элиот набрал вопрос: Почему мать не съели? Эми и мать найдены патрулем местной армии через пять дней. Труп и Эмми доставили в деревню Багиминди для продажи туристам. Там оказалась Свенсон. Пять дней! Эллиот быстро набрал важный вопрос «Где нашли?». Ответ пришел тотчас. «Неизвестный район Конго. Уточни. Детали неизвестны. После короткой паузы появилось дополнение. Есть другие фотографии. Передавай», — набрал Эллиот. Экран сначала потемнел, а потом снова сверху донизу постепенно заполнился изображением. Теперь Эллиот мог увидеть раздробленный череп взрослой гориллы более крупным планом а рядом с огромной головой мертвого животного на земле лежало крохотное черное существо с прижатыми к телу ручками и ножками, с открытым в крикер ртом. Эмми. Росс просмотрела весь сеанс связи еще несколько раз. Каждый просмотр завершался изображением крохотной Эмми, зашедшейся в отчаянном крике. «Неудивительно, что ее преследовали кошмары», — сказала Росс. Должно быть, она видела, как убили ее мать. Что ж, — заметил Эллиот, — по крайней мере, теперь мы можем быть уверены, что это не гориллы. Гориллы друг друга не убивают. Теперь, — возразила Росс, — мы вообще ни в чем не можем быть уверены. Вечер 21 июня прошел настолько спокойно, что уже к десяти часам Росс распорядилась для экономии энергии отключить инфракрасное ночное освещение. Почти тотчас же в окружающих лагерь-кустах послышали шорохи. Мунройка Хега взяли ружья на изготовку. Шорохи усилились. А потом раздались странные звуки. То ли вздохи, то ли тяжелое дыхание. Элю тоже услышал эти звуки и похолодел. Точно такие же были записаны на пленке погибшей первой конголесской экспедиции. Он включил магнитофон, поводил микрофоном из стороны в сторону, Все напряженно ждали, что будет дальше. Однако в течение следующего часа ничего не произошло. В кустах слышались все те же шорохи, но люди не видели ни одного животного. Незадолго до полуночи, находившееся под высоким напряжением ограждения лагеря, в одном месте взорвалось снопом искр. Монром мгновенно поднял ружье и выстрелил, почти не целясь. Рос включила ночное освещение, и лагерь окрасился в темно-вишневые тона. — Вы видели? — спросил Мунро. — Вы видели, кто это был? Элиот и Рос только покачали головами. Никто ничего не видел. Элиот проверил магнитофонную запись. Никаких вздохов, только треск электрических разрядов и грохот выстрелов. Остаток ночи прошел без приключений.